С целью получения поддержки этих стран я предпринимал шаги и в Севастополе, и в Париже. 29 апреля по старому стилю 12 мая по новому стилю: военный представитель в Константинополе генерал Лукомский писал по моему поручению нашему дипломатическому представителю Нератову: Главнокомандующий полагает, что нам надлежит всемерно использовать отмечаемое за последнее время благоприятное отношение к нам, американцев. Главнокомандующий рассчитывает как на дипломатическую, так и в будущем, и на финансовую поддержку североамериканских Соединенных Штатов. Сообщая вам об изложенном, я полагал бы весьма желательным, чтобы вы сообщили о вышеприведенном мнении нашему послу в Париже. Принимая все меры для обеспечения дальнейшей борьбы, Я ни на один день не забывал о необходимости обеспечить возможность эвакуации армии и населения на случай неудачи. Решив в ближайшее время перейти в наступление, я хотел заблаговременно принять меры против несомненных попыток англичан, нам в этом помешать и одновременно, в случае успеха, использовать его с целью получения дальнейшей поддержки Франции. Я просил Струве проехать в Париж». 1 мая по старому стилю, 14 мая по новому стилю, заместитель Струве, князь Трубецкой, писал по моему поручению Нератову. «Необходимость изыскать выход из создавшегося тяжелого положения в Крыму, способного в непродолжительное время принять критический оборот, вероятно, вынудит главное командование предпринять вскоре частичное наступление в целях овладения территорией Мелитопольского уезда. Считаю долгом строго доверительно предупредить вас об этом на тот случай, если бы наше наступление было истолковано иностранными державами, как противоречащее решению главнокомандующего принять посредничество Англии для прекращения гражданской войны в России. Несмотря на то, что со стороны иностранцев в свое время были возбуждены подобные нарекания и сделаны попытки под этим предлогом уклониться от данного ими обещания активно содействовать защите Крыма от вторжения советских войск, следует указать вам на то, что предпринятая операция имеет единственной целью обеспечить базу для продовольствования, без которой и армиям Юго России и самому населению Крыма угрожали бы голод и гибель. В телеграмме, отправленной британскому верховному комиссару в Константинополе 11 апреля по старому стилю, 24 апреля по новому стилю, копия с КОИ была сообщена начальником здешних союзных миссий, главнокомандующий, впрочем, уже тогда указывал на необходимость использования местных средств Мелитопольского района. 2 мая прибыл в Севастополь командующий английским оккупационным корпусом генерал Мильн. Он посетил меня. Его посещение, по его словам, имело специальной целью ознакомиться с той громадной работой по реорганизации армии и устройству тыла в Крыму, о коей он был осведомлен через своих агентов. Личные впечатления его в Севастополе, как он говорил, это полностью подтвердили. Он просил меня указать, не испытываю ли я нужду в каких-либо предметах боевого снаряжения, и выразил полную готовность сделать все от него зависящее для ее удовлетворения. Я поблагодарил за предложение и сказал, что в настоящую минуту особенно нуждаюсь в бензине для боевых машин и рельсах для проведения ветки к бишуйским копьям. разработка коих облегчит острую нужду в угле. Генерал Мильн отдал тут же распоряжение об отпуске бензина из Батума и предложил воспользоваться для получения рельсов старым русским имуществом, оставшимся в Трапезунде. На замечание мое, что в Трапезунде могут встретиться затруднения со стороны турок, генерал Мильн предложил послать с нашим транспортом английский броненосец для прикрытия погрузки. В дальнейшей беседе я вскользь упомянул о тяжелом экономическом положении Крыма. Британское правительство, взяв на себя инициативу переговоров с большевиками, до сего времени никаких существенных результатов не достигло. Дальнейшее пребывание в Крыму грозит армии и населению голодом. При этих условиях я не вижу другой возможности, как попытаться расширить занятую нами территорию.